Глава шестая чата меня отвлек шорох в гостиной. Я перевела взгляд на дверь и успела увидеть мелькнувшее в коридоре великолепное тело в одних обтягивающих плавках. Потом зашумела вода, стукнула дверца холодильника, а минут через десять в комнату заглянул фей в моем фарточке. Правда, на сей раз поверх плавок и футболки. Обед. Желудок жалобно булькнул, намекая на то, что уже вечереет, и пора бы что-то в него закинуть. «С удовольствием!» Я встала с кресла, разминая затекшую спину, и едва не застонала от удовольствия, когда большие прохладные руки легли мне на плечи и мягко размяли. «Ты просто волшебник!» Мой стон вышел почти эротическим. «Ты же хотела, фея?» Шепнул он мне на ухо так, что по спине пробежались мурашки. «А откуда ты знаешь, что я загадала?» Дернулась я. «Вы же отмечали юбилей подруги в нашем ресторане», напомнил он, щекоча кромку уха своим дыханием. «Вас было отлично видно и слышно». Я покивала, соглашаясь, а в голове между тем всплыла Алка и ее банка с зародышами желаний. Она ведь говорила что-то о том, что свое желание нужно объявить громко и обязательно самое-самое заветное. Но эту мысль я аккуратно положила на полочку. Сначала обед, потом прогулка, а уж потом в ночи, я потрясу Алку вопросами, где она взяла ту самую банку и почему наши желания начали воплощаться с невиданной скоростью. Фей был самым настоящим волшебником. На обед он приготовил запеченную в фольге красную рыбу и овощи. На десерт – желез с кусочками фруктов. Я хлопала глазами, когда успел. Но он только плечами пожал. Я же в ресторане работаю. Попросил повара сделать спецзаказ. Это меня успокоило. Мужчины не любят напрягаться, а заказ в ресторане – это не так и трудно. Мы поели, включили посудомойку, и Фей напомнил мне о прогулке. Я сонно глянула за окно. Никуда идти не хотелось, но… Джинсы, лонгслив, кроссовки, волосы просто в хвост, телефон и ключи в карман. И кто скажет, что мне уже тридцать? Фей тоже натянул джинсы, кроссовки и сунул телефон в карман. Я аж залюбовалась. Так здорово мы смотрелись рядом. Только выходя из дома, я вдруг вспомнила. «А как ты ко мне попал?» «Запасные ключи», — улыбнулся парень. Я бросила взгляд на ключницу и сморщила нос. Могла бы и сама догадаться. Мы вышли, я заперла дверь и снова застыла. Что такое? «Как тебя зовут?» – выпалила я глупо-краснее. Знать мужчину три дня, есть спать, разговаривать и не знать его имени – стыдаба. «Рамиль?» – фей зуба улыбнулся. «Рамиль?» – я по привычке загуглила незнакомое имя и выпала в осадок. Имя означало «волшебник». «Мама у меня татарка», – признался он. «А папа Ромкой зовет». «Мы спустились вниз и вышли на улицу. Август – самый приятный для меня месяц. Школьники потихонечку возвращаются в город. Отпускники пытаются урвать последние дни отдыха, и все заняты этим ощущением последнего глотка лета. Мы прошли мимо ряда одинаковых серых панелек и вышли к скверу. Прошлись по аллее, любуясь пейзажем. Не то чтобы на территории размером со скромный стадион было что-то интересное, но мои глаза с удовольствием отдыхали от монитора, а руки от клавиатуры и мышки. Рамиль, или Роман, тоже гулял с видимым удовольствием. Мы купили мороженое. И оказалось, что нам обоим нравится простой пломбир в шоколадной глазури. Потом захотелось пить, и мы поделили бутылочку воды без газа. Обычно я довольно брезгливая, но почему-то фей не вызывал у меня отвращения. Да, и бутылочку он сначала предложил мне. Прогуливаясь, мы разговаривали обо всем и ни о чем. Я коротко поделилась планами на следующий роман. Он рассказал, почему работает ночным администратором. Оказывается, Рамиль – аспирант и днем ведет занятия в университете, а ночами зарабатывает на жизнь в ресторане. «Так ты готовишь диссертацию?» – удивилась я. Парень совсем не походил на серьезного и строгого профессора с бородой и очками. «Почти готово уже», – усмехнулся он. «Осенью защита». «Удивил», – призналась я. «Тему даже спрашивать не стану, просто скажи, в какой области». «Техническая разработка для железной дороги», — улыбнулся он в ответ. «Объяснять действительно долго, так что просто скажу. Если получится, будет прилично снижена амортизация рельсов». «А куда после защиты? Преподавать?» «Пока точно не знаю. Надо защититься и тогда решать». «Вариантов несколько, но можно не буду пока озвучивать». «Боишься спугнуть?» — фыркнула я. «У нас, говорят, удача — это легкокрылая дева, легкая и капризная». Ее можно отогнать неосторожным словом, а можно привлечь поцелуем. Не успела я и мяу сказать, как меня нежно поцеловали и увлекли в тень раскидистой яблони. Хм, ну что сказать, целоваться фей явно умел. Его губы, скользнувшие от уха до ключицы, вызвали толпу мурашек и желание потянуться, мурлыкая как кошка. Сразу захотелось домой, на свою широкую постель с ортопедическим матрасом и кучей удобных подушек. Вот бы разложить феи на моих простынях и оседлать, любуясь его красивым телом и темными глазами. Только вот... Будильник в телефоне противно квакнул, и парень с трудом оторвался от моих губ. «Прости, солнце, мне пора собираться на работу». Я вздохнула и обнаружила свои руки в его темной шевелюре. «Что ж, идем собираться, мне тоже работать пора». По дороге мы прикупили фруктов, творога и сметаны на ночной перекус и вернулись в квартиру. Рамиль сам занес покупки на кухню, пошуршал там и вскоре заглянул ко мне в комнату. «Лиза, я пошел, ужин в холодильнике». Я уже погрузилась в работу, поэтому только махнула рукой, прощаясь. «Пока-пока!» Он же подошел ближе, заставляя меня оторваться от ноутбука, наклонился и впился в губы поцелуем. Оторвались друг от друга мы только через пару минут. «Вот теперь пока!» Усмехнулся Фей и ушел, аккуратно заперев дверь. Я вздохнула. Провела пальцами по губам и вернулась к работе.